Глава 30. Это было так неожиданно, что я оторопела на миг и растерялась. Так вот какое отношение к маряжным женам в этом мире, а не просто плевок под каблуком сильных. Меня пронзило осознание собственной уязвимости, я всегда жила в иллюзии, будто брак — это партнерство, союз двух равных людей, но реальность оказалась куда более жестокой. Здесь, в этом мире, где царят сила и власть, Женщины, связавшие себя узами брака с влиятельными мужчинами, оказывались всего лишь пешками в их играх. Их могут унизить, растоптать как плевок, наказать и заставить работать до изнеможения. Их мнение не имеет значения, их чувства не учитываются, их используют и выбрасывают как ненужную вещь. — А вы, леди, самое настоящее кровожадное чудовище! — процедила сквозь зубы я. Лицо дамы залилось краской, она схватилась за воротник форменного платья и тяжело задышала. В воздухе повисло напряжение. Тишина стала почти осязаемой, нарушаемая лишь ее прерывистым дыханием, и в ней слышалось только: Марьяжная жена-то! Марьяжная жена, это! И вдруг мили вышла вперед, бросила Том и выкрикнула: А что плохого в марьяжных женах? Да! поддержала ее Кассе. «Марьяжность — это просто форма брака, причем вполне законная». Я с благодарностью посмотрела на подруг. «Вы мерзавки, недостойные обучения в нашей академии», — выпалила дама. «Больше не желаю вас здесь видеть. А еще я расскажу вашим мужьям о безобразном поведении, чтобы они вас наказали». «Зря стараетесь», — улыбнулась я. «Я сама все расскажу мужу». «И мы», — хором ответили подруги. «Заберите свои вещи!» Я сунула обломки стека в руки наставницы и повернулась к Миле и Кассе. «Девушки, за мной!» «Ты куда собралась?» Затопала ногами дама Корнелия. «Охрана! Схватить их!» «Не имеете права! Наша учеба в академии окончена! Вы сами нас только что выгнали!» «До свидания!» Я подхватила юбки и, гордо демонстрируя всем свою обувь, пошла через двор. Уверенности в том, что подруги последуют за мной, совершенно не было, но они рискнули. Так, втроем мы пересекли здание, вышли с другой стороны и направились к воротам. Только спустившись по ступенькам крыльца с противоположной стороны ограды, мы остановились. Я дрожала, девушки тоже выстукивали мелодию зубами. Мы застыли, как три богатыря у дорожного указателя, не зная, куда податься и что дальше делать. Направо пойдешь, нагоняет семьи получишь, налево пойдешь, домашней работой завалят, назад идти тоже нельзя, там смерть в виде беснующейся дамы Корнелии. Остается только двигаться вперед и без оглядки. Я встряхнулась, расправила плечи подняла руку, подзывая кучера. Еще и порадовалась про себя, что заставила его меня ждать. Девочки, вы со мной? Куда? Тихо спросила Мили. Она плакала. Касси тоже украдкой вытирала слезы. «В новую жизнь? У меня есть сногсшибательное предложение. Вот увидите, ваши мужья будут вами гордиться». «А что я, се... а что я сегодня скажу мужу?» — схлипнула Касси. «Не переживай, что-нибудь придумаем. Садись». Я пригласила девушек в экипаж, кучер тронул поводья. В последний раз я бросила взгляд на стену академии, на ее вывеску и поклялась про себя вернуться сюда с готовыми изделиями и показать даме Корнелии, какого дохода лишилась школа из-за скудоумия наставницы. «Молодая хозяйка домой?» «Нет, мы едем в торговый дом Висбуров». Мы прокатились с ветерком. У магазина повозка на миг остановилась, потом снова тронулась. «Что там?» Я выглянула в окно и от удивления открыла рот. Нет, все же прислушался к моим словам. На месте пожарища работники трудились вовсю, расчищая землю под стоянку. Кучер только головой покачал, но загнал экипаж на специально отведенное для него место. Я спрыгнула на землю, огляделась и снова поразилась. Управлял работами не Крис, а мальчишка из дома Олденов. — Ты уже здесь? — восхитилась я. — шустер. А то! Я нюхом чую выгоду! — рассмеялся он. — А как тебя зовут, Шустрик? — Ертак, госпожа. — Ишь ты, вертак, вертак. Слушай сюда, слушай, молодая хозяйка. Все делаем по вашим чертежам. Вот и отлично. Землю надо выровнять и сделать разграничительные полосы. Чем? Подумай сам. Все в твоих руках. Я позвала подруг за собой и мы вошли внутрь. Крис поднял голову и окинул нас удивленным взглядом. Молодая хозяйка, вы сегодня рано. Господин Нет на складе. Вот и отлично, девочки, за мной. Войдя внутрь, я сразу бросилась к стеллажам, за которыми видела раньше рабочий стол. Нед сидел с учётчиком и что-то подсчитывал на счётах. «Риана, ты откуда?» — спросил он. «Я больше в академию не пойду». «Что случилось?» «Ничего хорошего. Эти преподы меня ничему научить не могут». «Знакомься, дорогой». Я представила мужу смущённых подруг и рассказала о своей новой идее. «И что ты хочешь от меня?» — Недоуменно пожал плечами «Он...» мне нужно место для работы бумага ткани кружево короче мы все найдем сами дай мне только стол взгляд неда заледенел он встал схватил меня за локоть и потащил к дальним стеллажам что ты делаешь мало мне неприятностей когда я выбрал тебя для брака думал что получу скромную тихую жену а на деле он замолчал подбирая слова я вздернула подбородок а что я что разве я не нашла поджигателя «Не я устроила акцию, которая спасла магазин. Не я тебе глаза открыла на противного кузена и его интриги. Разве не я спасла Родена от ожогов? И стоянка для экипажей, которую делают во дворе, это тоже я. Так чем тебе не угодила марьяжная жена?» Я шла на Неда, буквально атаковала маленькой грудью. Он отступил, наткнулся спиной на что тот покачнулся. Я поймала периферийное движение, взглянула наверх и отшатнулась. Книги с верхней полки вдруг полетели вниз. «Берегись!» — взвизгнула я. Реакция у мужа оказалась отменная. Он прыгнул ко мне, дернул себе на грудь, и мы оба упали на пол, погребенные под множеством пыльных томов. Они все падали и падали. Одна книга попала углом мне по голове, другая упала на ногу, но большая часть боли досталась Неду, закрывавшему меня собой. Наконец грохот прекратился, облако пыли осело, я чихнула и пошевелилась, но зажатая большим телом мужа сумела лишь издать слабый стон. Ты как? прохрипел муж, пытаясь приподняться. Я почувствовала, как он осторожно освобождает меня от фалиантов, стараясь не причинить боли. В голове гудело, но сознание постепенно возвращалось. Вроде цела, только немного придавила, ответила я, ощупывая себя. Я смущенно улыбнулась и тут поняла, что мы очень близко. Лицом к лицу, глаза в глаза. Внутри меня что-то зашевелилось, сердце ответило первым громким ударом. Жар волной прокатился по телу, его горячее дыхание обожгло кожу, вызвало волну мурашек. От легкого запаха мяты и чего-то неуловимо мужского затрепетали ноздри. Время словно замедлилось, и мир вокруг перестал существовать. Остались только мы двое, заключенные в этот крошечный островок близости. Я не могла отвести взгляд от его глаз, глубоких и темных из-за расширившегося от полумрака зрачка какому-то. В них читалось что-то, что заставляло моё сердце биться ещё сильнее. Нет наклонился чуть ниже, и я невольно задержала дыхание. Казалось, что ещё мгновение и наши губы соприкоснутся. Желание поцеловать мужа, ощутить тепло его кожи стало почти нестерпимым. Я потянулась губами, закрыла глаза, позволяя себе утонуть в этом нарастающем чувстве, забывая обо всем на свете. «Что случилось?» — громом с ясного неба раздался крик Криза. «Ваше сиятельство!» — я отпрянула, ударилась затылком и застонала. не тут же подложил под мою голову ладонь. Управляющий налетел ураганом, начал сбрасывать с нас книги, и очарование момента растворилось в пыльном облаке под потолком. «Прости». Нет встал первым и подал мне руку. «Как ты?» «Терпимо». Я отряхнулась, посмотрела на мужа и вдруг расхохоталась. Он стоял взъерошенный, как воробей. Волосы торчали в разные стороны, галстук съехал на бок и развязался, белая рубашка вылезла из штанов. Теперь он больше походил на нашкодившего мальчишку, чем на важного господина, хозяина торгового дома. Следом за мной прыснул Крис. над сердито нахмурился, но и его глаза смеялись. Я впервые видела мужа таким. Оказалось, что даже этому ледяному чудовищу ничто человеческое не чуждо. «Дай ей все, что попросит», — приказал муж и пошел вон со склада. Но я побежала за ним, — В последний момент заметила, что по его виску катится капля крови. Я обогнала мужа и преградила ему дорогу. «Стой! У тебя рана! Ее надо обработать, иначе начнется заражение!» «Я сам!» Нет, отодвинул мои руки, покосился на девушек, которые тихо стояли в сторонке, прижавшись к друг другу и во все глаза разглядывали нас. На их лицах было написано изумление. Еще бы! Марьяжная жена так вольно обращается со своим господином!» Нет. А для чего тебе нужна жена? Я схватила за рукав и потащила его к столу, насильно усадила, сама побежала в торговый зал, нашла нужные для обработки лекарства и вернулась обратно. Я тщательно обработала рану, наложила повязку. Нет сердито тронул ее рукой, но снимать не стал. В этом не было необходимости, проворчал он и ушел в торговый зал, но я не отставала. Мы не договорили. Что еще? Я уже отдал распоряжение. Ты же знаешь мужа и леди Милли, и леди Касси. Ну, можешь договориться с ними, чтобы они отпускали своих жен для работы со мной? Зачем? В нескольких словах я рассказала о своей задумке, Нет, слушал молча, только теребил подбородок. «Ты хочешь открыть отдел для женщин?» — уточнил он. Я еще раз поразилась, насколько он практичен и прозорлив. Жилка бизнесмена с большой буквы жила в нем так же, как и во мне не давая покоя. «Да, Милли и Касси будут помогать мне. Объясни их мужьям, что мы станем хорошо платить за работу, но их семьи не нуждаются в деньгах». Нет, миленький», — я просунула ладонь под локоть мужа и захлопала ресницами, изображая недалекую куколку. «Ты же обладаешь даром убеждения, ну, пожалуйста». «Ничего не обещаю». Он опять вытащил мою руку и отошел в сторону. Мне даже почудилось, что я слышала учащенное сердцебиение. Это открытие поразило меня. Получается, не только я испытываю притяжение к своему мужу, но и он тянется ко мне. Тогда почему сопротивляется? И еще Сегодня привезут от сапожника Августа 10 пар сабо. Их тоже можно выставить на продажу. Да, а кто их купит? Погоди, новая идея буквально прострелила мозг. Не выставляй, сначала реклама, я сама займусь этим делом. «Реклама? Что это? Не бери в голову. Завтра увидишь». Нед лишь поднял брови. Казалось, он уже перестал удивляться странностям своей моряжной супруги. Я вернулась к девушкам. Пока занималась перевязкой, Крис и его помощник принесли все необходимое для работы. Дело закипело.